Книга записана в «Сторителл». «Сторителл. Жизнь в историях». Владимир Свержин. «Шаги Комодора». Молоточек ударил по чеканному бронзовому гонгу, порождая глубокий продолжительный звук, похожий на звон судового колокола одного из кораблей флота и ее величества, затерявшегося в серой влажной пелене. Негромко скрипнув, приоткрылась зарешётчаная кошка в двери. Однако тот, кто хотел рассмотреть посетителя, потерпел совершеннейшую неудачу. Тем утром туман, грязным одеялом окутал столицу Британии со скромным достоинством уминующей себя великой. И скрывавшемуся за дверью наблюдателю предстал лишь бесформенный силуэт. "Кто вы и что вам нужно?" раздалось из-за двери. "Простите, мистер Холмс, здесь живёт На вопросом на вопрос ответил приятный и немного взволнованный женский голос. Человек, слишком смуглый для промозглого лондонского климата, скривился, как от зубной боли, но, взяв в себя в руки, повернул ключ в замучной скважине и крикнул в переговорную трубу, которая используется на кораблях для связи капитанского мостика с машинным отделением. Мистер Шейлхоппс, к вам посетительница. Со второго этажа через жестяной раструб донесся ворчливый голос. «Ко мне или опять к этому книжному прохвосту?» Красноречивое молчание было ему ответом. «Ладно, проси!» — смилостивился тот, кого назвали мистером Шейли Холпсом. Неторопливо слуга приоткрыл дверь, впустил незнакомку и небрежным жестом указал на лестницу, ведущую в жилые помещения. Молодая женщина, пожалуй, не более двадцати трех-двадцати пяти, с опаской оглянулась на неприветливого южанина в пехотном мундире без знаков различия. За широким алым кушаком у него торчал восточный кинжал, а синяя чалма Сикха довершала экзотический портрет мажордома. Посетительница повернулась к нему спиной, наивно полагая, что чужестранец с такой наружностью непременно поможет ей снять дорожный плащ. Но не тут-то было — Мужчина смерил её пристальным взглядом, безучастно отвернулся, закрыл на замок входную дверь и снова указал на лестницу. Дама недовольно пожала плечами и сбросила плащ на перила, демонстрируя расшитый серебряным шнуром, остромодный в то время редингот. "Не утруждайте себя излишней учтивостью", с нескрываемым сарказмом промолвила она и горделивой походкой начала подниматься на второй этаж. Но сын южных широт и не думал себя утруждать. Он молча последовал за незнакомкой, даже не убрав оставленный плащ. «Вы, мистер Холмс», — с порога вопросила гостья, обнаружив хозяина помещения среди разрозненных венских стульев и храсанских ковров, украшенных персидскими саблями, восточными кинжалами, пистолями и оскаленными мордами охотничьих трофеев. Казин был коренаст, широка плеч, а манера поглаживать тяжёлые кулаки делала его похожим скорее на корабельного боцмана, чем на тонкого мыслителя. Он поднялся навстречу даме, смерил её пристальным взглядом, каким опытные вояки одаривают прибывших в полк новобранцев, и почти любезно произнёс: Слушаю вас, леди. Так вы действительно Шерлок Холмс? В голосе посетительницы звучала нотка сомнения. Да что там нотка, вся октава Стюард вы взяли, усаживаясь прямо на обитый зелёным сукном стол, на смешливо поинтересовался не слишком гостеприимный хозяин. Проигнорировав колкость, девушка с ходу пустилась в объяснения. Я полагаю, в книге о ваших похождениях издатель опечатался и пропустил маленькую косую чёрточку в адресе. Я ещё и подумала, когда читала рассказы, откуда бы взяться 221-му номеру на Бейкер-стрит, но потом сообразила, что это не 221, а 22 1. Итак, мистер Шерлок Холмс, погодите со своим делом, леди. Сразу хочу внести ясность. Бесцеремонно оборвал ее наголо обритый хозяин апартаментов. «Меня зовут не Шерлок Холмс, а тем паче не доктор Ватсон. О том, что я не миссис Хатсон, полагаю, вы догадались и без моих намеков. При рождении в родном Харлихе я получил имя Стивен. Это аккуратно записано в церковной книге прихода святого Георгия. Никаких других имен у меня нет, и я на них не претендую. Стивен Шейли Холмс. Эсквайр. «Прошу любить и жаловать, или же не любить и не жаловать, как вам будет угодно». «Но внизу написано, что здесь принимает частный детектив Шерлок Холмс». Не сдавалась дама, решительно настроенная на беседу со знаменитым сыщиком. «Частный детектив Шейли Холпс», — недовольно сдвинул брови в валиец. «Это шалопутные мальчишки посыльные из лавки Батлера озорничают. Начитались бредней. Впрочем, и вы, как я погляжу, тоже ими интересуетесь». Гостья несколько смутилась и ещё раз на всякий случай огляделась, словно проверяя, не разыгрывает ли её великий сыщик, и, сгоряча убедившись, что её никто не разыгрывает, произнесла со вздохом: "Но ведь вы, частный детектив, с её есть непреложный факт. Это как раз то ремесло, которое кормит и развлекает меня последние 12 лет. Желайте прочесть отзывы, у меня их набралось на увесистый том". Молодая женщина покачала головой, не думая, что в этом есть смысл. Уверена, что никогда прежде вам не доводилось расследовать подобные дела. Чёрт побери, искренне возмутился сыщик. Откуда вам знать, какие дела мне доводилось или не доводилось расследовать? Если на то пошло, то сама наша добрая королева Виктория повесила вот это на эту грудь. О, простите, простите, услышав имя королевы, поспешила извиниться взволнованная посетительница. Я вовсе не имела в виду ничего обидного, но извольте понять, дело и вправду совершенно необычное. Я надеялась, что оно возможно под силу мистеру Шарлоку Холмсу с его непревзойденным дедуктивным методом. «Если все же вы желаете, чтобы я занялся этим делом, будьте любезны рассказать о нем подробно, не пропуская даже самых мелких деталей. Если вы устали с дороги, могу предложить вам чаю». Но если вы и далее намерены пересказывать бульварную писанину, не смею больше вас задерживать, дорогая леди». «Пусть так, не сердитесь. Я готова вам довериться. В конце концов, если мистер Холмс, как вы утверждаете, всего лишь плод фантазии, мне понадобится какой-то другой толковый сыщик, причем сведующий в делах восточных колоний. Почему бы мне не обратиться к вам?» Окончательно смирившись с реальностью, с печальным вздохом произнесла гостя. Меня зовут Маргарет Рокстед. В девичестве Ульфхерст. Я дочь знаменитого комодора Джеймса Редженалда Ульфхерста и жена судостроителя Генри Рокстеда. Нынче утром против воли мужа я прибыла в Лондон только потому, что к мистеру Холмсу у меня есть дело чрезвычайной важности. "Прожив!" резко скомандовал мистер Шейли Холпс. Утренний номер Times. Смуглый человек в синей челме и с газетой в руке тихо появился из-за персидского ковра, разделявшего приёмную комнату на две части. Частный детектив перевернул несколько страниц и прочитал с выражением. Наш корреспондент в Киптауне сообщил по телеграфу, что на побережье в 30 милях от города вчерашним штормом были выброшены обломки и разбитая шлюпка винтового фрегата Джон Чандос. Эта новость уже наделала много шума в Адмиралтействе, поскольку данный корабль, на котором держал флаг один из лучших морских офицеров Британской империи, прославленный коммодор Джеймс Р. Улфхёрст, следовал из княжества Транванкор, что в Индии в Лондон с особым грузом. Судьба корабля, его экипажа и доблестного командира на сей час неизвестны. Однако... В борту выброшенной на берег шлюпки отчётливо видны пулевые отверстия. Стивен Шейли Хопс вернул газету молчаливому туземцу, и тот с поклоном скрылся за ковром. По всей видимости, я должен выросить вам соболезнование, мэм. Надеюсь, вы не желаете, чтобы скромный лондонский сыщик отправился к зулусам разыскивать вашего дорогого батшку. Если да, сразу заявляю, это будет дорого стоить и не сулит особых результатов. Придётся снарядить не менее батальона стрелков с хорошей батареей и бы со времён кудряу императора Чакки, там живут крайне воинственные и опасные, как оголодавшие черти и дикари. О нет, расследованием этой истории будет заниматься адмирал Кейство. Что же касается отца, его не было на фрегате во время нападения. Даже так в голосе сыщика впервые прозвучала заинтересованность. Полностью уверена в этом, но Маргарет чуть запнулась. Я смогу вам сказать больше, только если вы возьмётесь за расследование и в присутствии констебля дадите клятву молчать. Я не могу вам обещать ничего подобного, пока не узнаю, о чём речь. Если вы не уверены в моей компетентности, легко можете исправиться у герцогини Шропширской, кто отыскал завещание её бабушки, или у лорда Данбертона. Дело в том, перебила его дочка Мадора, должно быть, решив, что этот мужлан, даже не удосужившийся предложить ей стул, всё же не зря ест горький хлеб частного детектива, что отец уже неделю как дома. Вернее, не он, а его призрак. И как бы это так сказать, не весь призрак, а некоторые части. Она помарочняла и вновь замялась, подыскивая нужные слова. Впрочем, иногда мне кажется, что это вовсе не он. Кроме того, имеется письмо, отосланное им с дипломатической почтой ещё до выхода в море. Но всё это лучше оценить вам самому непосредственно в замке Фатлмаунт. В последние дни его там почти всегда можно встретить. частично проклятие, сказал мистер Шейли Хоупс и упрямо наклонил вперёд бриттую голову, словно намеревался боднуть собеседницу. Ничего более абсурдного за последний год мне слышать не довелось. Но вы без запинки говорите по-английски и, как мне представляется, не склонны злоупотреблять ни бренди, ни виски. То, что вы рассказываете, настолько абсурдно, что я, пожалуй, возьмусь за это дело. Завитиканстейбли, но прежде ознакомьтесь с моими расценками. Дверь вагона открылась, и на платформе появился бритый головой, крепко сбитый мужчина в светлом летнем пальто и широкополой фетровой шляпе. Он двумя руками опёрся на длинную трость чёрного дерева с фигурным набалдашником из слоновой кости и обвёл перон изучающим взглядом. Костюм приезжего, хотя и вызвавший бы нервический припадок у лондонских денди, но всё же не лишённый элегантности, плохо вязался с его манерой двигаться: быстро, резко и немного раскачиваясь из стороны в сторону. Мужчина огляделся по сторонам с таким видом, словно ожидал увидеть как минимум роту солдат, замершую в ожидании его приказов. Вытер пот со лба клетчатым платком и обратился к вышедшему вслед за ним спутнику в синей чеуме, внешность которого навевала мысли о палящем солнце и экзотических странах. Ну вот мы почти на месте. Кстати, Раджив, ты навёл справки? Замок заложен или, может быть, он фигурирует в каких-нибудь спорах о наследстве? Он совершенно чист, сэр. Ульф Хёрсти, род весьма состоятельный, а брак леди Маргариты и Генри Рокстеда, совладельца Verfy Rocksted and Cooper Ships, только приумножил их состояние. Адмиралтейство постоянный заказчик Рокстеда и Купера. Мистер Шерлок Холмс подошёл к вагону Белобрысы парень в серой охотничьей куртке и очках в консервах поднятых на лоб. В руках молодой человек держал два ведра с водой. Мистер Шейли Хоупс с досадой поправил его приезд ей. Стивен Шейли Хоупс. Какая досада. А хозяйка сказала, что приедет сам Шерлок Холмс с Бейкер-стрит. Если так молодой человек, твоя хозяйка может прислать сюда 12 фунтов 6 шиллингов 4 пенсов в качестве компенсации за проезд и 20 фунтов за нашу с позволения сказать прогулку у Уэссекс. А потом, может, ждать Шерлока Холмса, сколько ей заблагорассудится. Парень обескураженно поставил одно ведро на землю и почесал лоб. Паровоз свистнул, будто гигантский боцман, и окутывая платформу сизым дымом, тронулся с места. Кроме Бритова с клетчатым платком и его смуглолицевого сопровождающего, встречать здесь было абсолютно некого. Верно, это я что-то перепутал. Я Том, кучер-механик стораж. «Давайте-ка я отвезу вас в замок, а там уж хозяйка пусть сама разбирается». Частный сыщик недовольно дернул плечом и пробормотал. «Ладно, пусть так». Его спутник молча подхватил увесистый саквояж и последовал за парнем с ведрами. Стоило им выйти на вокзальную площадь, Стивен Шейли Холпс недовольно хмыкнул. «Милейший, а где же экипаж? Или вы, подобно восточному рикше, намерены вести нас на спине?» А может, по-вашему, мы должны идти в замок пешком? От чего же пешком? Я ведь сказал, что отвезу. Вот он, наш красавец. Он кивнул головой в сторону диковинного четырёхколёсного агрегата, стоявшего чуть в стороне у обочины. "Петц, сколько же времени у вас займёт впрячь коней в эту калымагу?" возмутился сыщик. "Коней вообще-то нет. Зато есть их силы, и смею заверить их больше, чем запрягают в карету ее величество во время праздничного выезда на день теза именинства». Он подошел к экипажу, опрокинул оба ведра в закрепленный на козлах бак, хлопнул ладонью по котлу, стоявшему на запятках, проверил крепление трупы, соединенных с ними патрубков, и проворковал с такой гордостью, с какой отец вывозит красавицу дочь на первый бал в Букингемском дворце. Знакомьтесь, джентльмены, паротон Рокстеда. Простите, что? переспросил сыщик. Паровой фейтон. Мощность аж 24 лошадиные силы. Не требует ни дров, ни угля, заправляется водой. Он распахнул дверцу экипажа, впуская пассажиров. Простите, стёкла не опускаются, иначе на такой скорости ветер сильно задувает при езде. Размещайтесь поудобнее, ни о чём не беспокойтесь. Паратон изрядно греется и немнорчика трещот, но рессоры надёжные. Не пройдёт и получаса, а окажемся в Фатлмаунте, если, конечно, лорд Джеймс не станет безобразничать. Сыщик и его спутник устроились на обитых лиловым бархатом креслах в кузове паратона, довольно тесным даже для двух пассажиров. Здесь всё дело в секретном химическом ингредиенте, намереваясь закрыть дверь, радостно сообщил кучер, гордый своими познаниями. «Благодаря реакции, происходящей в патрубках, вода в трубе разогревается до кипения, пар вращает маховик, а тот, в свою очередь, передает вращательный момент на колеса. Если нужно остановиться, я стравливаю пар, если ускориться, наоборот, впрочем, вам это должно быть неинтересно». Заметив скучающую физиономию Шейли Хоупса, с сожалением закончил он свой рассказ. «Ты что-то говорил о пакостях лорда Джеймса?» — отозвался тот. Я ничего не берусь утверждать, сэр, вздохнул Томас, меняясь в лице. Но сами посудите, вчера утром я отвёз хозяйку сюда, на станцию, дабы она могла отправиться в Лондон к мистеру Шерлоку Холмсу. Шейли Хоупсу, вновь поправил детектив. Может и так. Мне-то почём знать? Я не слежу за хозяйкой. Как мне сказали, так я и говорю. Ну так вот. Отвёз я хозяйку, вернулся, экипаж запер в каретном сарае, а вечером прихожу, открываю замок, чтобы ехать встречать хозяйку из Лондона. А свечей в фонарях-то и нет. Так может, ты просто забыл их сменить? Вряд ли такое возможно, сэр. Тем более, что утром свечи были на месте. Я же выехал затемно, чтобы успеть к утреннему поезду, и стало быть, всё проверил. Ну, свечи-то ерунда, я новые поставил. А сейчас вот за вами собрался ехать, смотрю, опять исчезли. Мало того, кто-то аккуратненько срезал верхушки вчерашних свечек с обгорелым фитильём и оставил их прямо на козлах. Ясно, у кого ещё есть ключ от стойла этого необыкновенного экипажа. У хозяина больше в округе никто управлять им не умеет. Да что там управлять? Фермеры подходить к нему боятся, считают, что повозка запряжена слугами дьявола. Но хозяина сейчас в замке нет. И вчера не было. Он должен вернуться со своей верфи в Довре только к обеду. Хорошо, кивнул Шилехопс, забирая аккуратно срезанные верхушки свечей. Я всё это проверю. Он поудобнее устроился на бархатном сидении, возница Лихо взгромоздился на козлы, потянул на себя массивный рычаг и паротон Рокстода, окутавший сизым паром и протрубив как боевой слон перед атакой, рванул с места. Итак, Fatal Mount, задумчиво произнёс сыщик. Слуги дьявола, запряжённые в повозку, хорошее начало для истории с призраками. Да роджив, что там у нас насчёт тёмных историй, связанных с этим замком? Начиная с 13 века, здесь было много всякого, но в целом ничего примечательного. Джентльмены чинно благородно резали друг друга и штурмовали башни. Средневековая рутина. Правда, рассказывали, что Генри, 11-й барон Фаттлмаунт, ярый сторонник казненного мятежниками Карла I, был по приказу Оливера Кромвеля замурован живьем в подвале. Многие с тех пор утверждали, что видели 11-го барона в коридорах замка в 17-м и в 18-м веках. По легенде, стоило кому-то в замке начать готовить еду после заката, как тот со стонами и голодным блеском на месте глаз появлялся в дверях. Почтенная смерть за короля, хмыкнул детектив. Но это не повод жевать по ночам восковые свечи, аристократично срезая с них верхушки. Не повод, охотно согласился Раджив. Тем более, что в начале века в лондонском архиве отыскался документ, свидетельствующий о том, что Генри Фатлмаунт благополучно пережил Кромвеля и умер от ветряной оспы через год после восшествия на престол Карла II. Холодный душ для красивой легенды. Что-нибудь ещё? Ульфхёрсты стали наследниками Фатлмаунтов всего 2, простите, уже 3 поколения назад. Последняя баронесса Фаттлмоунд была женой генерала Дэвида Улферста, героя Ватерлоу. Коммодор Джеймс приходился ему внукам. Паратон, фыркой и теряя скорость, въехал на горбатый мост. И, трясясь, покатил вперед, как вдруг звон разбитого стекла заставил сыщик отпрянуть и очутиться чуть ли не на коленях помощника. Осколки густо усыпали место, на котором он за миг до этого сидел. «Что еще за шутки?» Он поднял с пола камень с привязанной к нему запиской и протянул Индосу. Ну как глянь. Я пока смотрю позиции неприятеля. Окутанные клубами пара паратон замер на месте. Кучер подскочил к двери и одним рывком открыл её. Вы не пострадали, сэр? Уж точно меньше, чем ваш экипаж, буркнул детектив, вступая на мост и разглядывая окрестности в небольшую подзорную трубу. До берега далековато. Судя по месту расположения прилетевшего камня, бросок был произведен под углом. Детектив намурщил лоб, рассчитывая траекторию. Около тридцати градусов относительно русла реки, со стороны замка. Чтобы докинуть камень до середины моста, нужно обладать совершенно недюжиной силой или использовать прощу. Но попасть из прощи в небольшое окошко быстро двигающегося экипажа, да еще под таким острым углом... Он бегло осмотрел кузов в поисках отметин от других камней. Причём попасть с первого раза отличный выстрел, в смысле, бросок. Сыщик аккуратно сложил подзорную трубу, сунул её в карман и тростью с наболдашником в виде львиной лапы, сжимающей в когтях земной шар, начал расчищать окошки экипажа от торчащих словно зубы осколков. Я же говорил, тревожно запричитал водитель. Это всё покойный лорд Джеймс его проделки. Как раз с середины моста начинаются владения Ульферстов. Полагаю, это не самое очевидное из всех возможных объяснений, выбивая очередной стеклянный клык, задумчиво произнёс мистер Шейли Холпс. Прежде нам следует исключить другие варианты. Раджив, друг мой, посмотри, что в записке. Шик в мгновение ока развернул листок бумаги, доставленный столь нетривиальным способом. Убирайтесь к чёртовой матери, гадючье семя. Убирайтесь, пока есть время, брашпиль вам в глотку. Я выпотрошу вас как пулярака и кормлю чёртовой своре собак. Какая нелепая угроза, скривился частный детектив. Похоже, записку написал ребёнок, сэр. «Почерк слишком корявый, не похожа на руку взрослого человека», — сказал смуглолицый ассистент и протянул сыщику записку. «Или же она написана левой рукой?» «Возможно, и ребенок», — разглядывая буквы, согласился Шейли Хоупс. «Но скорее второе. Почерк действительно корявый, но разный наклон и размер букв». И серкальное написание овальных элементов и неровные строчки говорят о том, что автор плохо видел текст и писал левой рукой. Ещё я сильно сомневаюсь, что местный гид Ворай объясняет за столь странным образом. Кроме того, о нашем приезде в утренних газетах не писали, и времени для устройства засады было маловато. А судя по тому, что я никого не увидел на берегу, мы имеем дело с человеком весьма ловким. Полагаю, писалось в потмах и левой рукой, чтобы мы подумали, что это проделки какого-то вздорного мальчишки. В любом случае, я не представляю себе малолетнего сорванца, который мудрился бы так точно метнуть камень. Даже и спрощи. Ладно. Всё это ещё нам предстоит хорошенько обдумать. Он посмотрел на шофёра. Милейший, нас заждались в замке. Остаток дороги мистер Шейли Холпс был молчалив и лишь слегка постукивал указательным пальцем по резному набалдашнику трости. «Вы полагаете, это сделал мистер Рокстед?» — поинтересовался Раджив, когда за окном во всем незамутненном великолепии крепостной архитектуры XV века замаячили башни Фаттл Маунта. «Я не исключаю его из списка подозреваемых», — уклончиво ответил детектив. Человек, построивший аппарат, способный носиться по дорогам без лошадей, может соорудить и пневмокамнемет, стреляющий не хуже полковника Шарпа. Ты помнишь старика Шарпа? Да, сэр. Хотя, когда он сражался в наших краях, я был еще совсем мальчишкой. Бросок и впрямь отменный, но у мистера Рокстеда, кажется, нет оснований оказывать гостям настолько нелюбезный прием». И всё же он не хотел, чтобы это дело было расследовано. Вероятно, тут кроется какой-то подвох. Паратон с ворчанием переехал мостик, некогда подвесной, но последние 2 сотни лет каменный. Томас нажал на грушу сигнального рожка, и тот взвыл, так словно кому-то наступили на больную мозоль. Ворота распахнулись, и самобеглая повозка вкатилась во двор. Вот мы и приехали. Юноша соскочил с козёл и подбежал к дверце, спеша открыть её перед гостем. Но стоило мистеру Шейли Холпсу ступить на брусчатку, как кучер отлетел в сторону и грохнулся на землю, словно кто-то рванул его за шёдрот. В воздухе откуда не возьмись появилась рука с офицерской шпагой. Клинок взмыл Сбивая фетровую шляпу и явно намереваясь опуститься плашмя аккуратно бритую макушку сыщика, но тот ловко увернулся и поднял трость, парируя удар. Летающая шпага моментально отскочила в сторону и снова перешла в атаку. Спустя мгновение мистер Стивен бодро скакал по брусчатке, едва успевая уклоняться и отражать все новые и новые удары. Но агрессивная конечность почему-то упорствовала в стремлении пручить незваного гостя. Кто знает, чем бы обернулась схватка, но тут из-за паратона выскочил Раджив и быстрым коротким движением нанес рубящий удар кинжалом по сильной части клинка, почти у самой гарды в тот самый момент, когда трость и шпага сошлись в демисеркле. Клинок развернулся в воздухе и со звоном упал на камни. Ладонь дернулась и исчезла, точно растворилась в воздухе. «Это что-то новенькое в моей практике», недовольно пробормотал мистер Шейли Холпс, поднимая с земли оружие. «О, здесь надпись! Доблестному лейтенанту Джеймсу Реджина Льду Улфхерсту в память о службе на бриге Артемис в крымскую компанию. И какие-то пятна. Кажется, это воск. Здесь и вот ниже, в острия». Воинственная пятерня... Неожиданно возникла снова Размашеста, отпустила мощную затрещину по бритому затылку детектива, схватила шпагу и вновь исчезла. "Ну, знаете ли!" взвыл сыщик и от неожиданности рухнул лицом прямо на пыльную брусчатку двора. Но быстро вскочил, потрясая тростью и гневно крутя головой в поисках обидчика. "Вот значит как!" не обнаружив супостата, процедил он. "Стала бы там на морсту была левая рука, а здесь правая. Что ж, Теперь искать этого чёртова комадора для меня дело чести. Где там, леди Маргарет? Леди Маргарет встречёва гостей в комнате, основательно подготовленной для мистической круговой обороны. По периметру стен, вокруг окон и дверей живописными гирляндами, будто в день праздника урожая, висели связки чеснока. А на столах у трюмона, секретерией и подоконниках в живописном беспорядке громоздилось церковное утварь, горду увенчанная крестами. Не хватало лишь каменного распятия с местного кладбища. На подоконнике у дверей стояли пинтовые бутыли с водой. Быть может, хозяйку мучила сильнейшая жажда. Но сыщику пришло в голову, что это, скорее всего, святая вода. Несколько остро заточенных кольев, прислоненных к стене, и инкрустированный серебром револьвер «Ле Форше» с перламутровой рукоятью, лежавшей на туалетном столике между нюхательной солью и увесистыми храмовыми канделябрами, явно говорили о том, что хозяйка апартаментов не намерена сдаваться без боя. «Садитесь, господа!» Леди Маргарет закрыла на засов, разрисованные крестами, двери. Железные задвижки, очевидно, были совсем недавно прикручены к резной древесине. «Прошу извинить за необычную обстановку. Вот здесь я и живу». «Простите, мэм», — пробормотал сыщик, ошеломленный увиденным. «Вопрос бестактный, но я обязан его задать». «Вы полагаете, что ваш отец — вампир?» «В прежние времена он предпочитал ром», — ответила молодая леди, покачивая головой и стараясь не принимать близко к сердцу лишенную галантности речь сыщика. «Тогда зачем нужны все эти колеи и чеснок?» «Увы, с тех пор многое изменилось. Теперь я ни в чем не могу быть уверена. Видите ли, все началось лишь неделю назад, и я еще не успела хорошо познакомиться с новыми привычками отца, но...» Должна заметить, что они и впрямь успели измениться Если, конечно, это действительно призрак лорда Джеймса С чего вы так решили? Видите ли, в тот день я как раз пригласила в гости миссис Элизабет Райт Дочь нашего приходского священника Мы росли с ней вместе Потом она вышла замуж за американского епископа Райта «Простите, эти детали имеют какое-то отношение к делу?» Оборвал ее частный детектив «Мне пока трудно об этом судить», — поджала губки хозяйка Фаттл Моунта. «Тогда давайте так. Если я буду нуждаться в деталях и подробностях, я буду задавать вопросы». «Так что же произошло с миссис Райт?» Мы сидели пили чай. Как вдруг в совершенно пустой комнате раздался ужасающий леденящий кровь за гробный голос. «Жирная корова!» «Это был голос вашего отца?» Он напоминал голос моего отца, уточнила миссис Рокстед. Но поверьте, доблестный комодор Ульфхорст всегда отличался сдержанным и, я бы даже сказала, довольно суровым нравом. Он бы никогда не стал так высказываться о даме. Быть может, у лорда Джеймса были основания недолюбливать вашу гостью. При жизни он и впрямь ее не слишком жаловал и считал ее неумной, вздорной и чересчур увлеченной придворными сплетнями дамой. Отчасти он был прав, но, согласитесь, подобные слова не подобают джентльмену. Непростительно дурной тон, а уж то, что было потом, так и вовсе она заметно покраснела. «Что же было дальше?» «После этих шокирующих», — сыщик ухмыльнулся, — «слов». Бэт вскочила, словно её аж парили кипятком, и начала крутить головой, выискивая обидчика. Она, знаете ли, не отличается строгостью. Ну и Постарайтесь не отвлекаться на лишние детали. В воздухе из ниоткуда появилась левая рука и прибольно ущипнула мою приятельницу. Она вновь задерделась. Ну, как сказать, ущипнула за задницу, без обеняков уточнил детектив. Вы полагаете, эта деталь имеет отношение к делу, — извила благовоспитанная дама. Не лучше знать. Вы уверены, что это была левая рука? Абсолютно. Я ее видела, как вижу вас К тому же правая всегда появляется со шпагой Вчера она полдня гонялась за дядюшкой Тобиасом Это младший брат моей покойной матушки Этот-то родич чем ему не угодил? Отец не слишком уважал дядюшку Тобиаса Считал его бездельником и светским попрошайкой Тот пробовал себя как художник, но не слишком преуспел Я никогда не слышала, чтобы кто-либо выразил желание купить его картины Последние годы он зарабатывает на жизнь, рисуя заседания суда графства для местной газеты. Это занятие приносит ему не больше, чем он тратит на пиво. Однако здесь он живёт, простите, вернее, жил на всём готовом. Жил? Насторожился детектив. Рука со шпагой убила его? О нет. Она полдня носилась за ним по замку. Лола точно подушечку для иголок сопровождая эти действия ужасающим криком, проваливает отсюда тупой прохиндей. Твоё место в ночлежке, сдохни под мостом, ленивый прохвост. А его жена Бриджет, то ты вовсе дурацкая выходка, он ей просто дал пинка. Да так, что бедняжка слетела с лестницы и едва не сломала шею. А лестницу, представьте лестницу, он натёр восковыми свечами. «Разве истинный джентльмен, каким был мой отец, мог так поступить?» «Вот и свечи отыскались», — заметил Стивен. «При чем тут свечи?» — возмутилась леди Маргарет. «Вы только представьте, из воздуха, точно из-за портьеры, неожиданно появилась нога в сапоге». «Бац!» — и несчастная Бриджит едва не лишилась жизни, а голос еще ряхнул. «Чертова воровка!» «За ней действительно водились такие грехи», — уточнил сыщик. «Когда-то, несколько лет назад, из серебряного сервиза, подаренного королевой Елизаветой Лорду Фаттл Моунту, пропало блюдо». Отец почему-то был уверен, что это дело рук тети Бриджит, но полиция так и не смогла найти пропажу. «А вы, мэм, вы лично подвергались какой-нибудь агрессии?» «Благодарения Господу нет. Более того...» Как-то вечером я задремала, и мне показалось, что некая рука гладит меня по голове. Я думала, приехал Генри, открыла глаза и вскочила, но в комнате никого не было. Быть может, мне почудилось? Она снова печально вздохнула, подняв брови домиком. Я так напугана. Если интуиция мне не изменяет, лично вам бояться нечего. Когда вы говорите, начал появляться этот беспокойный дух? Около недели назад. Так-так. А когда вы узнали о бычьем изновении фрегата? Позавчера ближе к ночи мне прислали телеграмму из Times с трагическим сообщением. Затем прибыл офицер из адмиралтейства. Ну да, ну да. Сообщили они сразу, шторм закончился 2 дня назад, стало быть у нас есть все основания полагать, что комодор покинул этот мир в результате кораблекрушения. Простите, я не всё сказала при нашей первой встрече. Извините меня правильно, я просто не имела права говорить. Но сейчас, когда вы под присягой, хотела бы пояснить. Лицо хозяйки замка приняло настолько серьёзное и гордое выражение, словно она несла флаг империи впереди полка конной гвардии. Отца вообще не было на фрегате. Как это так? Дело в том, что он отправился в плавание на подводном корабле, построенном на верфи моего супруга. Подводный корабль? Что за ерунда? Как он может плавать? Я видел паровые корабли, у них труба и они дымят. Стоит им погрузиться под воду, как вода хлынет в трубу и паровая машина взорвётся как бомба. Не удивляйтесь. Это секретное судно очень даже может плавать, но это тайна. Вы приехали сюда на паротоне, который создал мой дорогой муж. На корабле стоит двигатель той же конструкции, но только он куда более мощный и совершенный. в сравнении с первым образцом. Корабль почти не зависит от топлива. Всё, что ему нужно для плавания это забортная вода, во всяком случае, так говорил Генри. Должно быть, он шутил. Конечно, если за бортом нет воды, то плыть невозможно, но поверить, что подобная игрушка может двигать корабль, тем не менее это так. Корабль Рокстода без поломок прошёл от Дувра до Транванкора. продемонстрировав замечательную надёжность и не нуждаясь в дополнительном топливе. Вот на этом-то корабле комодор Ульфхорст и возвращался в Англию. Но почему столь экзотическим образом отец верил в будущее подводных кораблей и стремился доказать свою правоту, и вот ему предоставилась такая возможность. Дело в том, что последние 2 года отец состоял главным военным советником при махарадже Транванкора. Он крепко держал в руках этого правителя. Однако тот тайно пытался снабжать мятежников принца Дакара оружием, деньгами и продовольствием. Когда махараджа разоблачили, он решил щедро откупиться, чтобы сохранить трон. Он сказочно богат и потому готов был пожертвовать частью своих несметных сокровищ, дабы убедить всех в Лондоне в своей непричастности к восстанию. А какой сумме шла речь, если не секрет? 50 миллионов фунтов золотой монетой и слитками, не считая кое-каких драгоценностей. Сыщик чуть привстал от неожиданности. Подобная сумма не укладывалась в голове. Впечатляет. Интересно было бы знать, во сколько же оценивается всё состояние Махараджи. Этого не знает никто. Княжество находится на удобных торговых путях, и сокровища там копились веками. Отец прислал донесение в Англию задолго до выхода в море. Он писал, что никогда прежде не видел столько сокровищ. Пещера Али-Бабы рядом с ним просто захудалая галантерейная лавка. Даже несколько фотографических карточек прислал. Он написал, что задача перевести из Индии в Британию такие груды золота почти нерешаема. Морские пути опасны, а сохранить в тайне информацию о золотом фигате почти невозможно, даже несмотря на все предосторожности адмиралтейства и армейского командования. Поэтому в Лондоне решили пойти на хитрость. Фрегат Джон Чандерс действительно вышел в море из Транванкора с драгоценным грузом на борту. Через несколько часов после выхода фрегата из порта все ценности должны были перегрузить и, вероятно, перегрузили на подводный корабль системы моего супруга под названием Пампилий. Думаю, не стоит напоминать, что вы дали присягу и никому более не должны говорить ни о механизмах Рокстода, ни о самом существовании подводных кораблей. Это военная тайна. Дальше, как можно судить из газет, случилось то, чего вы все опасались. Кто-то атаковал фрегат и, не обнаружив золота, пустил его на дно. Но исчезновение Помпилия, благородная дама развела руками. Прошу извинить меня за дерзость, Саиб. Прервал молчание Раджи в дотоле, подобно статуе, безмолвно стоявшей за плечами мистера Шейли Хоупса. «Могу ли я задать несколько вопросов?» Стивен вопросительно посмотрел на хозяйку дома. «Мой спутник вырос в тех краях. Возможно, ему в голову действительно пришло что-то толковое». «Если вы настаиваете», — вздохнула леди Маргарет, не слишком довольная вмешательством туземца. Что вам известно о драгоценностях, которые перевозил ваш отец? В письме лорд Джеймс упоминал жемчужное ожерелье длиной в 6 ярдов и корону, усыпанную рубинами, изумрудами и розовыми бриллиантами Галконды. Да, вот ещё он писал о некой золотой статуе, из-за которой у него чуть было не вышло ссора с мясным жрецом брамином. Массивная статуя из чистейшего золота. Она чем-то приглянулась отцу. А поскольку Махараджа в благодарность за помощь обещал ему любой дар из сокровищницы, комодор выбрал статую. Он вообще любил всякие диковины безделушки. Брамин заявил, что статую нельзя выносить из храма, но отец настаивал. Тогда брамин попросил отца дать ему немного времени на то, чтобы совершить какие-то свои обряды, дабы на храм не пало проклятие. Отец согласился. Что это была за статуя? Я не могу точно описать её. Кто-то спит на ложе из кобр. У меня есть фотографическая карточка этого изваяния, сделанная перед дива отправкой. Раджив низким поклоном выразил благодарность за ответы. В дверь постучали. Леди Маргарет прислушалась. Два раза, затем ещё два, один и три с длинными паузами. Слава богу, это не призрак, это наш дворецкий. Я каждый раз меняю код после того, как он заходит сюда. Ваш муж прибыл, мам. Спрашивает, желаете ли вы его видеть сейчас или он может пока отдохнуть во флигеле. Сыщик удивлённо взглянул на собеседницу. Я так понимаю, на вашего мужа отец тоже имел зуб. Хозяйка замка пожала плечами. Сложно сказать, Когда мы с Генри познакомились, я была ещё совсем девчонкой, а он только закончил Оксфорд и был всего лишь талантливым инженером, работавшим в адмиралтействе. Отец дал ему денег, познакомил с мистером Купером и весьма помогал своими связями в адмиралтействе. Можно сказать, они были друзьями. Сейчас вервь приносит немалую прибыль, однако папа никогда не напоминал Генри, что тот ему всем обязан. А теперь, она горестно вздохнула. «Этот подводный корабль...» «Что ж...» Шейли Хоупс посмотрел на молчаливого сикха. «Разберемся, могу ли я взглянуть на письмо и карточки, пока вы будете беседовать с мужем?» «Да, пожалуйста...» Леди Маргарет вытащила из ящика стола исписанный листок и снимки, будто только и ждала этого вопроса. «Если не возражаете, я бы пригласила Генри, чтобы он тоже принял участие на нашем, с позволения сказать, военном совете...» Да, конечно, охотно согласился мистер Шейли Хоупс, вытирая платком макушку и передавая документы Радживу. Подержи. Сэр Генри Рокстед вошёл в комнату энергичной походкой человека, который знает себе цену и не любит терять время зря. Он без особой охоты, но весьма вежливо поздоровался с сыщиком обнял жену за плечи и снова повернулся к гостю. Прошу извинить мою супругу. Мне кажется, что он, прочитавшись занимательных историй о Шерлоке Холмсе, она обратилась не по адресу. Да, адрес у меня другой, нахмурился частный детектив. Вы понимаете, что я имею в виду? В любом случае, насколько мне известно, сэр, вы уже лично могли убедиться в том, что призрак, к сожалению, никакая не выдумка и не мистификация. Более того, как это ни странно, он демонстративно игнорирует правила хорошего тона, которые в Британии соблюдаются всеми респектабельными привидениями и прочими не совсем э, живыми обитателями замков. Как это ни печально мне признавать, его манера появляться в любое время суток просто возмутительна. Однако же полагаю, сэр, что в сложившихся обстоятельствах в ваших услугах мы не нуждаемся. Если пожелаете, можете переночевать здесь, а с утра пораньше Томас отвезёт вас на вокзал. Можете не сомневаться, я оплачу все ваши расходы. Я, пожалуй, с благодарностью воспользуюсь вашим гостеприимством, медленно, с трудом скрывая недовольство, проговорил Стивен Шейли Холпс. Как скажете, с лёгкой досадой бросился владелец верфи. Томас проводит вас во флигель и ещё, точно вспомнив нечто важное, обратился он к детективу. Быть может, когда стемнеет, вы пожелаете вместе с нами принять участие в столверчении. Я привёз из Дувра знаменитую заклинательницу духов Разамунду. Она обещала установить контакт с духом комодора и подробно расспросить его об обстоятельствах гибели. Весьма интересно, кивнул сыщик. А сейчас позвольте откланяться. Раджив, верните леди Маргарет документы. Двери флигеля закрылись на хорошо смазанных петлях без единого скрипа. Ты успел просмотреть бумаги? Убедившись, что в доме больше никого нет, поинтересовался детектив. Да, Стив. Есть какие-то зацепки? Есть. Постамент для статуи выполнен из сандалового дерева и украшен декоративными золотыми головками гвоздей в виде лотосов. Лотос цветок забвения. Он соединяет огонь и воду, символизирует перерождение. Допустим, а если отбросить символику, отбрасывать символику в наших землях нельзя. Это язык богов. Что-то ещё? Золотую статую Шивы, а именно она была на фотокарточке, действительно запрещено вывозить из храма. Она благословляет княжество на процветание. Даже если в случае отказа наши корабли начнут обстрел, стрельба не может длиться вечно. А в Индии нет большой разницы между мгновением и вечностью. Цепь перерождений надёжно защищает от пушечного огня. Но на этом пастаменте слишком необычные золотые головки в виде лотоса. Они очень большие. Что с того? Много золота у нас используют там, где нужно скрыть что-то маленькое и не совсем привлекательное. И ты знаешь, что это? Догадываюсь. Вспомните тот клинок, которым призрак бедного лорда Джеймса атаковал вас во дворе замка. На нём был воск от свечей, и, возможно, вы это тоже заметили, два белых пятнышка на самом острии. Уверен, что это был змеиный яд. Полагаю, незадолго до гибели Комадор отбивался шпагой от змии, скорее всего, от кобры. Полагаешь, Бромин наложил на статую заклятие, порождающее змей? Вряд ли бы он наложил заклятие на статую Шивы, от которой зависит благополучие всей страны. Но он наверняка принял меры. Какие же? Давайте поговорим об этом после спиритического сеанса. Но у меня есть к вам одна просьба. Когда пойдёте на сеанс, наденьте свой крест Виктории и индийские медали. Полагаешь, Комадор не станет атаковать собрата по оружию. Кто знает? Мне кажется, он бы и рад выговориться, но уж точно не с братцем Тобиасом или с кем иным из домочадцев. А как же с сэр Генри? Полагаю, сэр Генри единственный человек в замке, если, конечно, не считать нежно любимую дочь, с которой он захочет поговорить. Кстати, как вы думаете, почему мистер Рокстед так настойчиво желал от нас избавиться? Представлений не имею, это ж ты у нас глава. Ну что вы, лейтенант? Я всего лишь неплохо анализирую полученную информацию. Радж жив склонил голову. Мистер Рокстед довольно молод, хотя и далеко уже не юн. Когда он ждал вам руку, я заметил у него на пальце железное кольцо Оксфордского студенческого братства. Это не удивительно. Мистер Рокстед получил хорошее образование. О, я нисколько в этом не сомневаюсь. Но такое же кольцо носит принц Дакар, известный вам по восстанию Сипаев как Нана Саиб. Стивен Шелли Хоупс передернул плечами. Воспоминания о восстании не относились к числу приятных. «Если бы в той схватке ты меня не вытащил, но зато вы спасли полковое знамя. Однако я о другом. Не так давно в море появился чудовищный механический нарвал, который топит британские корабли». Среди моих земляков шепчутся, что это подводный корабль Принц Дакара. Постой, ты хочешь сказать, что Генри Рокстед продал свои изобретения на Насаибу и потому опасается расследования? Но это немыслимо. К тому же, насколько я понял, корабль Рокстеда не приспособлен для таранного боя. Леди Маргарет сказала, что едва закончив Оксфорд, сэр Генри проявил себя талантливым инженером, причём настолько заметным, что комодор Ульф Хёрст решил поддержать его, а затем даже отдал ему в жёны свою обожаемую дочь. Логичнее было бы предположить, что Нана Саип и Генри Рокстат, ещё будучи членами студенческого братства, совместно разработали идею подводного корабля, а уж потом их пути разошлись и каждый действовал самостоятельно, тихо заметил Сикх. Признаться, у меня отлегло от сердца. Не хотелось бы мне подозревать в измене столь достойного человека. Конечно, Тем более, что сам мистер Рокстат наверняка узнал в механическом нарвале, о котором трубят все газеты, детище своего университетского приятеля. И теперь у него есть все основания опасаться, что все узнают об их сотрудничестве. Ты думаешь, этот нарвал таранил фрегат в районе Кейптауна? Обломки могло принести и штормом, но версия с Тараном представляется мне наиболее вероятной. Принц Дакар узнал от джирица о золоте, которое будет перевозиться в Британию, и решил перехватить его. Вероятно, комодор Ульфёрст подозревал, кто в первую очередь будет охотиться за плавучей сокровищницей, и потому решил рискнуть и погрузить золото на Пампилии, оставив фрегат в качестве приманки. Ну дам Бывший лейтенант снова протёр бритую голову платком. Вряд ли Нана Саиб стал бы искать второй подводный корабль, во всяком случае до той поры, пока не понял, что Джон Чандос был нужен только для отвода глаз, негромко предположил Раджив. Узнав, что его обвели вокруг пальца, он должен был бы вернуться в порт. чтобы получить новые сведения о планах лорда Ульфхёрста или же начать рыскать в океане в поисках корабля, гружённого сокровищами, но это было бы полным безрассудством. Так что принц, скорее всего, выбрал первый вариант. И когда он узнал о хитрой уловке от местных рыбаков, а тена верняка видели, как перегружается золото с фрегата, ему оставалось лишь вычислить маршрут Помпилия. Сделать это очевидно было несложно, вряд ли командир подводного корабля выбрал слишком самоуславатый путь. Кроме того, у нана Саиба было достаточно времени для поисков, поскольку на борту Помпилия, скорее всего, уже все были мертвы. Хорошо. Забыли о проклятии. Уж то что, а потопить Джона Чандерсона не способен ни один шива. Но откуда на подводном корабле появились кобры? Простите, сэр, Риджиф указал на приоткрытое окно. К нам направляется Томас. Должно быть, он собирается пригласить нас на спиритический сеанс. И ещё раз прошу вас, наденьте свои боевые награды. И вырнутое блюдечко лежало на расщепленном столе, исписанном буквами. Всявшиеся за руки люди сидели вокруг него с таким видом, словно намеревались водить хоровод, прямо так, не вставая с массивных стульев. Дох Джеймс Рэджональд Даулфхерста взвыла, извесная заклинательница, поднимая к потолку насурмлённые глаза. Призываю тебя, приди в свой дом. В воздухе из ниоткуда появилась голова с седеющими рыжими бакенбардами, плавно переходящими в усы. В зубах голова держала длинную трубку, из которой шёл слишком прозрачный для того, чтобы быть табачным дым. "Что надо, дранная каракатица?" процидила голова, не разжимая зубов. "Ответь нам, что произошло, дура!" процидила голова. "Если я разомкну зубы, трубка выпадет." Госпожа Разамунда вынуждена была согласиться с доводом призрака. "Так да напиши", сказала она, растягивая слова. В воздухе снова появилась знакомая всем обитателям замка правая рука со шпагой. "Сейчас пойдёт всё крушить", страдальческим тоном констатировала дама со странным воротником на шее. "Лучше спрятаться под стол". Однако смертоубийство не произошло. Рука подлетела к Стивену Шейли Хоупсу, протянула ему оружие рукоятью вперёд, а голова за могильным голосом произнесла: "Подержи". Затем освободившиеся пальцы сложились в кукиш, и потусторонний голос с небывалым воодушевлением продолжил: "А вот тебя, Камбала болотная". Заклинательница духов открыла рот, чтобы выразить негодование, и тут же взвизгнула, поскольку рука схватила ее за нос. Адский хохот заставил задрожать хрустальные подвески и люстры. «Нет, нет!» — чуть не плача закричала леди Маргарет. «Это не мой отец. Он же не курил, тем более трубку. А уж так обращаться с дамой...» Сеанс был сорван окончательно и бесповоротно. «Отдай!» — послышалось в воздухе. Наградная шпага перекочевала к хозяину и тут же исчезла из виду. Медиум Разамунда, не дожидаясь утреннего поезда, и извиваясь в истерике от была из Фатл-Маунта и потребовала, чтобы Томас отвёз её в ближайшую гостиницу. Леди в странном воротнике категорически отказалась вылезать из-под стола до прихода священника. Всем остальным хозяйка замка учтиво пожелала спокойной ночи. Но Стивен Шейли Хоупс и Раджив вовсе не собирались спать. «А если не появится?» Расхаживая из угла в угол, спросил бывший лейтенант. «Появится?» — уверенно пообещал Раджив, вглядываясь в огонь камина, точно высматривая среди языков пламени саламандру. «Просто так он не передал бы тебе свою шпагу». «Но это лишь твое предположение». Голова с электрическим треском, будто разрывая тонкую материю реальности, возникла из воздуха прямо над камином. В каком полку служили? рявкнула голова. Лейтенант Шейли Холпс, девятнадцатый деванширский. Холпс. Холпс. Как же помню крест Виктории за спасение знамени. Так точно, господин комодор, браво от rapportował Стивен, вытягиваясь во фронт. «Счастлив знакомством!» «Ты славный парень, лейтенант!» «По что в сыщики подался?» «Эти вездесущие крысы!» Шейли Хоуп сбросил взгляд на Раджива, но коммодор перебил самого себя. «А, впрочем, к черту!» «Не в том дело, ты мне сейчас можешь пригодиться!» «Слушаю вас, сэр!» «Я дьявольски хочу понять, откуда на лодке появились змей!» «Разузнай и проси у меня любую награду!» Я сделаю всё, что в человеческих силах, ми лорд. Но расскажите, что всё-таки произошло. «Все было отлично. Мы ускользнули от чужих глаз. Чандас продолжил плавание, а мы на Помпилии тихо погрузились в пучину и двинулись к берегам Англии. Мы шли без всяких происшествий и уже подходили к Суэцу, как вдруг отовсюду повыползали эти гады. Казалось, они появились везде и сразу. Огромные, в три ярда длиной. Кобры! Мы отбивались как могли». «Яд на клинке», — словно невзначай промолвил Раджив. «Яд на клинке», — словно невзначай промолвил Раджив. А ты кто такой? повернулся к индусу морской волк. Раджи Сингх, ми лорд, сержант второй роты девятнадцатого дивизионширского полка. Верность похвальная черта, парень. Да, ты угадал. Я отбивался шпагой от злющей кобры, пока в конце концов она не цапнула меня, и я не сорвался в чёртову машину. Откуда на корабле взялись проклятые шестерни и колёса, я знаю и без вас, но змеи, откуда взялись змеи? Сандаловый постамент украшены золотыми гвоздями с головками в виде цветка лотоса, тихо ответил Раджев. Да, отличный сандаловый постамент, едва заметно кивнула голова. Но ты же не хочешь сказать, что эта стоглавая кобра, на которой спал ваш ложный бог, решила покарать меня? Сама она никак не могла этого сделать. За неё об этом позаботились брамины. Постамент был набит кобрами. Чушь, сержант. Даже если бы они там сидели, то не смогли бы выбраться оттуда. Я сам осматривал эту штуковину. На губах сикха впервые появилась чуть заметная усмешка, полная то ли сожаления, то ли превосходства. Весь секрет в гвоздях. Постамент был аккуратно собран, и статуя поддерживалась изнутри на лагах, удерживаемых переплетёнными верёвками. Под каждым гвоздём был расположен пузырь с кислотой. Когда подводный корабль опустился на глубину, давление в нём повысилось, и гвоздики, войдя в специально сделанное отверстие, прокололи эти пузыри, и тогда кислота начала медленно, но верно разъедать верёвки. Неспешно, час за часом всё больше и больше. Затем верхняя часть постамента провалилась и словно пресс раздвинула боковые стенки постамента. «И вот тогда-то эти взбешенные кобры и полезли!» Мрачнее на глазах продолжил Комодор. «Проклятие! И это сделал человек, которому я помог спастись от каторги! Помог удержаться на престоле!» «О нет! Хотя, вероятно, он знал о коварных планах верховного хранителя священного храма Шивы. Я не удивлюсь, если через некоторое время возле Помпилия появится железный нарвал принца Дакара». а вслед за тем золотая статуя Шивы чудесным образом снова окажется в храме. Не уверен, что остальные сокровища тоже туда вернутся, но обретенная чудесным образом святыня поможет быстро возместить убытки. «Проклятие!» — заскрежетал зубами коммодор. «Как видите, милорд, ваша загадка разрешена!» Дождавшись, когда Сик закончит свою речь, гордо произнес Шейли Холкс. «Давайте поговорим о награде. Могли бы вы больше не пугать обитателей замка?» «Что, совсем?» Разочарованно выдохнул Джеймс Рейджинальд Улфферст. «В идеале, да!» «Это Маргарет вас попросила. Черт побери, а было так весело! Признаюсь вам, приятель, и впервые, сколько себя помню, я смог отдохнуть от души!» Он на миг задумался. «Вернее, нет, отдохнуть от тела!» Никто больше не смеет требовать, чтобы я придерживался всех этих дурацких правил хорошего тона, сдержанно кивал и улыбался, когда хочется пнуть с размаха. Или вот эта трубка. Моя супруга не выносила запах табака да ещё твердила, что курение вредит моему здоровью. Но теперь-то оно ему не вредит. Я могу повисеть этак с трубкой хорошего табачного дыма в своей обожаемой библиотеке, полистать книги, похохотать, если смешно, или узнать мнение какого-нибудь гостя о прочитанном. Вы не могли бы ограничиться полуночными часами и днем всех святых?» Коммодор невольно скривился. «И после смерти никакой жизни. Ладно». «Передайте, Маргарет, что в день всех святых я, как в прежние годы, приду взъерошить ей волосы. Ну и по субботам буду захаживать в гости. А пока вернусь на Помпилии и устрою там достойную встречу принцу Даккару». Паратон с новым, еще не запаленным окном, ждал у крыльца. Вы, вы сияющая Маргарет утёрла слезу радости. Я и подумать не могла, что вы так быстро распутаете это дело. Это невероятно, просто невероятно. Признайтесь, на самом деле, ваше настоящее имя Шерлок Холмс. Думайте так, как считаете нужным, мэм. Стивен Эпперсон о трость поклонился даме и пожал руку её мужу. Раджив, возьми сокваяш.